Глава четвертая. «Колобок, колобок, я тебя съем!» Утро малину разбудила птичья перекличка. Девушка потянулась на постели, не открывая глаз, улыбнулась и повернулась на другой бок. Но уже через секунду подскочила на мягкой перине. От возмущения путешественница просто не находила слов. Последнее, что она помнила, глаза колоброда, неожиданно ставшие огромными. Этот изумрудный омут затягивал и затягивал. Алина помнила, как не могла отвести взгляд, а уж мысли скакали такие, что впору покраснеть. Щеки тут же налились ярким румянцем, едва адептка припомнила все свои фантазии. «Ох, как стыдно!» Но стыдливость тут же сменилась возмущением, когда Алина осознала, что ее просто-напросто усыпили, как дитё малое. Да еще и в кровать отнесли. И переодели. Краска стыда снова опалила щеки, едва девушка поняла, что она не в походном костюме, в котором оказалась в этом мире, а в тонкой сорочке до пят, с чудными узорами по краям. Красота и уникальность вышивки по подолу, горловине и рукавам заинтересовали ученую сущность. Беглый анализ рисунков вызвал научный зуд. Захотелось немедленно стянуть себе ночную рубашку, найти бумагу, карандаш и зарисовать все схемы. Алина с огромным трудом сумела подавить жажду исследований, когда поняла, что переодеться не во что. Растерянная девушка обошла небольшую комнату вдоль поперек, разглядывая стены, украшенные узорами из листьев папоротника и цветов барвинка. «Странное сочетание», – удивилась адепка. «Надо спросить у Коли, что означают все рисунки в доме, какой посыл несут». Едва Алина подумала о страже лесном, как смущение и возмущение тут же вернулись. Не раздумывая, девушка схватила с кровати легкое одеяло, обмоталась им с головы до пят, подхватила волочащийся подол получившегося одеяния и вылетела из комнаты, пыхтя, как растерженный ежик. В столовой никого не оказалось. Но стол, накрытый к завтраку, охладил девичий пыл, вызвал совершенно другое желание. Немедленно попробовать сырники с четырьмя, нет, пятью видами варенья и джемов. Алина сглотнула слюну, шустрым зайцем метнулась в ванную. Путешественница даже не удивилась, обнаружив стандартный гостиничный набор. Запечатанную зубную щетку, пакетики с гелем и шампунем. Вздох облегчения вырвался, когда на вешалке в углу адептка увидела свою одежду. Выстиранную и выглаженную. Быстренько приведя себя в порядок, гостья вернулась к столу, немного поколебавшись, прилично ли без хозяев завтракать. Алина все-таки не выдержала и плюхнулась на скамью. Сегодня ноги слушались девушку, не тащили к стулу с высокой спинкой. «Доброе утро, Бранко!» Погладив скатерть, негромко сказала Алина, жутко смущаясь своего желания поздороваться с тканью. «И тебе не хворать, красавица наша!» Тут же отозвалась скатерть самобранка ласковым голосом: Кушай, кушай, не жди этих охламонов. Они не скоро явятся. Опережая вопросы, затраторила Бранка. Сидят в подполе, Дань кощей его считают, снаряжают. Задумал колоброд с тобой во дворец идти. Боязно тебя одну-то отпускать. А ну как не вернешься? Как мы без тебя-то? Избушка вон как обрадовалась, порядки навела, меня вызвала. Домовая наша расстаралась, одежку постирала, погладила, пауков по углам разогнала, мышей построила. А то все без егини -то расслабились, каждый себя пупком главным возомнил. Вот и пошел раздрай. Колоброд и вовсе сник после пропажи егинюшки нашей, да доченьки ейной. Эх, столько годков не видала его в мужском-то облике. Ох и красив, ох и горяч. Русалки да кикиморы по нему с ума сходят. Да и девицы красавицы, ведьмы-колдуньи тоже. А он, вон, поди ж ты, какая оказия. Он никому, кроме Еги и Аделюшки, в человечьем виде не показывался после того месяца странного, когда он весь мир перевернул, пропажу нашу отыскивая. Вот с тех пор-то все пеньком больше да истину истинным, стоеросовым. «Коля, а он что, леший? Настоящий?» Алина чуть не подавилась от накатившего восторга. «Нет, однозначно, этот мир просто требует, чтобы она здесь осталась и хорошенько все изучила. Это же, как минимум, магистерская сразу, а следом и докторская диссертация». Девушка блаженно прикрыла глаза, закинула очередной кусочек сырника, щедро, щедро сдобренный крыжовниковым вареньем в рот. «Утро доброго всем! Я за ответом припожаловал!» От смутно знакомого ехидного голоса Алина едва не поперхнулась, торопливо проглотила творожник и распахнула ресницы. Вчерашний гость торчал на пороге, облокотившись о косяк, и сиял улыбкой во все тридцать два зуба. «Ну что, красавица, так и будешь гостя на улице держать?» Лихо заулыбался еще шире и даже глазом подмигнул. Девушка растерялась приглашать постороннего в чужой дом без хозяев некрасиво да не больно то колоброд рад был такому гостю держать на пороге невежливо алина судорожно пыталась припомнить слова которыми вечером страш лесной встречал посланника кощеева но после сытного завтрака и утренних эмоций в голове было пусто как в миске из под клубничного варенья растерявшись адепка не придумала ничего лучше как незаметно поскрести ноготками скатерть А Бранка услышит и поймет, в чем дело. Да помочь сможет. Да, Алиночка, еще вареница. Моментально откликнулась скатерть самобранка. Тут, эээ, -э, лихо пришел. Ответ просит на вчерашнее письмо, прошептала адептка, стараясь не смотреть в сторону Одноглазого. Что Коля-то решил, как его позвать? Ты чего приперся? Не дослушав Алину, рявкнула скатерка. Тебя кто звал? Правил не знаешь? Так я сейчас напомню, или нарочно подгадал, да пришел девочке голову морочить. Ой, поди ж ты разбушевалась, тряпка драная. Тебя забыл спросить. Письмо-то ведьме прислано. Ей ответ давать. А ты поди докажи сначала, что она ведьма. Не ведьма она вовсе. Пуще прежнего взбеленилась Бранка. Не ведьма я. Правда, правда? Алина закивала головой, подтверждая слова скатерти. «Я тут случайно оказалась. Ошиблась, ваша сорока». «Это ты, кощей из сказки сказывать будешь, ведьма ты или кто?» Лихо стал прямо, упер руки в бока, грозно сдвинул брови и резко сдул челку с белого глаза. «Мое дело маленькое. Письмо принести, обратно ответ унести. Письмо до тебя? Тебе ответ давать». «Ой, мамочки, что сейчас будет?» Девушка сжалась в комочек и на всякий случай опустила ресницы. Коли рядом не было. Кто будет белую муху ловить, если лихо рассердится? «А ну, брысь отсюда, вонегодник! Не позволю девочку пугать!» Над столом взметнулась скалка и половник. «Сказано тебе три дня и три ночи на ответ!» «Сказано, пересказано!» передразнил Лихо, отступая на полшага, не сводя глаза с агрессивных кухонных принадлежностей. Власть поменялась, правила тоже. Приказ был? то же. Скалка демонстративно погрозила незваному гостю. «А старых правил никто не отменял. Приходи через три дня и три ночи. Выметайся по добру, по здорово, покуда не спустила на тебя слуг своих верных», — рявкнула Бранка. Скатерь сколыхнулась такой крутой волной, что вся посуда задребежала, ложки-вилки покатились в разные стороны, а Лина едва успела подхватить пустую чашку. Дождавшись, когда Бранк успокоится, девушка поставила кружку на стол и незаметно глянула на лихо. Гроза вроде миновала, но разъярённый гость все еще топтался на пороге и зыркал в ее сторону. — Ты мне не указ, тряпка безмозглая. Решился все-таки на откровенное хамство посланник. «Но «Ну что, ведьма, ответ держать будешь? Или мне так кощею передать, что на тридцать пятом участке бонд?» «Ах ты!» Половник и Скалка стукнулись друг о дружку и на перегонке помчались к одноглазому. «Бранка, стой!» выкрикнула Алина, двумя руками потянула на себя скатерть. «Погоди, Бранушка, не горячись!» Кухонная утварь замерла в метре от гостя, ожидая разрешения. Лихо от испуга едва не скатился с лестницы, но, услышав слова девушки, в последний момент остановился и подбоченился, решив, что напугал пришлую, и она на все согласна. «Уважаемый Лихо!» – Алина помнила слова бабушки. «Вежливость города берет. Прошу вас прибыть за ответом через три дня и три ночи». Адепка старательно повторила слова скотерки. «Тогда и ответ будет готов». Бранка довольно хмыкнула, а половник со скалкой вовсе затряслись, будто от смеха. Ах ты! Недоброго молодца перекосило от злости. Ишь ты! Лихо махнул рукой. Хитра, ведьма! Быстро учишься, но ничего, прибудешь во дворец, вот тогда и поговорим. Безумников и защитников. С этими словами злой посланник развернулся и исчез с порога избушки, словно его тут и не было. Только трава колохнулась, до головки цветов в разные стороны полетели, сбитые недоброй рукой. «Три дня и три ночи!» — громыхнула на улице, и все стихло. Алина отмерла, поставила кружку на стол и откинулась на спинку стула. — бранка можно еще чаю, пожалуйста? — Сейчас, сейчас, моя хорошая. Напугал девочку, злыдня вредная. Вот я ему. И зачем остановила? В другой раз неповадно было бы. Подворчание скатерти со стола исчез завтрак, по новой запахтел самовар, появились пирожки с разными начинками и плошки с вареньем и сметаной. Перед долиной возникла большая чашка ароматного чая. Запахло мятой, чебрецом, ромашкой и апельсином. Девушка обхватила посудину двумя ладонями и вдохнула успокаивающий аромат. Хозяин спрашивает, кто приходил и по какому вопросу. И все ли в порядке у гости Писклявый голос возник из ниоткуда. Алина распахнула ресницы и визгнула. Напротив нее на столе сидел мышонок. Крутил черным носом, потирал лапки и косил глазами бусинками на пирожке. «Ты кто?» пропещала в ответ несчастная попаданка, оборвав фиск Мышей адапка не боялась, но когда вот так с бухты-барахты мышь оказывается говорящей, невольно возникает вопрос, за что и почему, и кто еще в этом мире владеет человеческой речью. «Я Сигисмунд марии III», гордо в грудь и раздув щеки, важно представился мышонок. «Наследный принц мышиного гдезда, номер тридцать пять м А ты Алина?» «Я Алина. Очень приятно познакомиться. Угощайтесь!» Девушка махнула в сторону пирожков и сделала большой глоток чая. Тут же поперхнулась и закашлялась. Мышонок, недолго думая, спрыгнул со стола на девичьи колени, зацепился за рукав, запрыгнул на руку и шустро метнулся на плечо. От неожиданности Алина даже кашлять перестала. Но мыш все равно перебрался к ней на спину и от души принялся по ней скакать. «Все, хватит!» «Спасибо!» – путешественница едва сдерживала смех от нелепой ситуации. «Лучше скажи, кто твой хозяин?» Подставив ладонь, на которой важно спрыгнул мышонок, поинтересовалась девушка. «Колоброд-Колобродович, кто ж еще? Он тут главный после Иги", Печально закончил грызун. «Передай, все в порядке. Лихо приходил, но мы его с Бранкой дружно спровадили. Обещал вернуться через три дня и три ночи. И вообще, пускай завтракать идут!» Строго велела Алина и перенесла мышонка на стол. «Да, хозяйка, передам!» Зверек солетнул длинным хвостом и исчез. Только его и видели. «Не придут, покуда все не пересчитают и не соберут. Потом времени не будет», — посетовала Бранка. «В путь дорогу собирать тебя будем. Оберегов наделать нужно. На поклон старшей рыжухе сходить, Навигатор попросить, стратегию разработать». Маячков подслушивающих до да сигнальных собрать. А запчастей мало, да и магии у Коленьки может не хватить на все задумки. Эх, нам бы запчастей, мы бы ступу починили. Подшипники полетели, чтобы их... Отправили бы тебя в столицу с ветерком. Бранка огорченно вздохнула и шлепнула стол блюдом с блинами, исходящими паром. Это ж целые сутки сэкономить можно. Скатерть причитала и причитала, кушанья появлялись с каждым новым печальным вздохом. За блинами беляши, потом чебуреки с тремя разными начинками, пончики пяти видов. Последним возник огромный воздушный торт из безе. Да, целые сутки. Новостей сплетен собрала бы по городу, уж домовиха наша передала бы письмецо рекомендательное, помогли бы городские. А потом уже и на прием к злодейскому величеству. Но не успеем сгонять. До ближайшего техномаркета сутки пути. Мы ж совсем в глуши. А ведь я говорила. Нож воинственно вонзился в изящный бок тортика, жестоко кромстая произведение кулинарного искусства. Алина сидела, раскрыв рот от удивления. Сказочная скатерть самобранка сыпала такими терминами, что на секундочку показалось, будто сидит она на лекции по техномагии у Дровосека Ивановича Железякина великого техномагистра, лучшего во всех известных мирах. Говорят, он в самом антимагичном измерении вторую докторскую защищал, в Межмирном физико-техническом институте. Слухи ходят, что поступил он туда только со второго раза. Но в это Алина не верила. Великий маг инженерной мысли и не сдал какие-то магичные экзамены? бранка продолжала ворчать, раскладывая торт по блюдцам, подвигая к девушке то пирожки, то блины, не замечая, что гостя давно сидит в обнимку со стывшим чаем и думает о чем-то своем. А подумать о дыбке было о чем? Во-первых, о чем говорили колоброд, кот и скатерть, пока она, Алина, приводила себя в порядок вчера вечером. Во-вторых, почему сразу после прочтения письма, и не факт, что Коля прочитал все до строчечки, ее самым наглым образом усыпили. В-третьих, почему леший так странно смотрел на нее, когда они попали в избу. Тут перед глазами Алины промелькнула картинка грязных окон избушки, в которых ничего, кроме прилипших мух, не отражалось. Но когда избав пустила их со стражем лесным в дом, комнаты оказались чистыми, стол накрытым. Не это ли удивило Колоброда Колобродовича? И это письмо почему ей-Алине кажется, что она где-то уже видела этот почерк? До завода скатерти самобранки. Бранка всех так подчует и заботится? Или только ей выпала такая честь? бранка о чем вы разговаривали, когда я в ванной была? Алина не удержалась от вопроса и затаила дыхание, ожидая ответа. Ой, да о чем? О делах своих, да про ужин. Что на стол накрывать, какие блюда подавать? Секундной заминкой ответила скотерка: Ты иди, погуляй, ягоды пособирай да покушай. Ишь бледная какая. Там на краю полянки земляники до да малины заросли. А как мужички вернутся, я тебя на обед позову. Бранка Алине не понравился столь резкий переход, но сама Бранка не дала договорить. «Все, иди, иди, у меня дел полно». В ту же секунду со стола все исчезло, а сама ткань обвисла обычной красивой скатертью, словно и не была никогда говорящей. «Ну, погоди у меня». Алина мысленно погрозила вреденью кулаком и побрела на выход. Ягод не хотелось, завтрак оказался слишком сытным. А вот прогуляться по лесу недалеко от дома, почему бы и нет. Девушка решительно двинулась в сторону того места, где она выпала из портала и познакомилась с пеньком. Насколько она помнила, где-то там виднелись едва заметная протоптанная тропинка от места, где торчал страж лесной, до первых молодых дубков, окружающих поляну. В лесной полумрак и прохладу Алина шагнула с ощущением, что за ней наблюдают. Повертев в разные стороны головой, не обнаружив шпиона, Адепка решительно пошла по тропинке. По дороге девушка старательно подмечала всякие необычности. Снова встретились горецветы необычной расцветки. Странный плющ с листьями в форме глаз. Алине даже показалось, что пара листиков ей подмигнула. Адепка шла и сокрушалась о сумке, оставленной в академии. Второе правило исследователя – не лезть голыми руками к незнакомым вещам, существам и прочим привлекательным объектам. Незаметно для себя девушка забрела довольно-таки далеко, лес стал гуще и темнее, тропинка наоборот, натоптаннее и виднее. Алина хотела уже повернуть обратно, как вдруг в просвете между деревьев мелькнула зеркальная гладь то ли озеро, то ли реки, путешественница решила дойти до воды отдохнуть на берегу и вернуться обратно. И тут раздался дикий вой, а затем звуки борьбы. Инстинкты самосохранения приказали долго жить. Отважная гринписовка рванула в густую чащу прочь от тропы. Вой быстро стих, но стоны с подвыванием отчетливо раздавались из глубины леса, ведя Алину к несчастному. О том, что это может быть ловушка, адептка даже не подумала. Уж сколько раз ее ругал за это препод по сбору разведданных, но все без толку. Когда опасность грозила любому существу, хоть кровожадному крокодилябру, из мира людоедов, хоть пушистому пустопрыгу, невинному с виду, но ужасно ядовитому, Алина, не раздумывая, бросалась на помощь. В свое оправдание спасительница всегда приводила один и тот же аргумент. «Какая разница, кто? Оно живое и в беде, и перло напролом». В такие моменты даже опытные боевые маги старались отойти, отползти, отскочить в сторону. Алина напоминала живой танк. Пока не доберется до цели и не спасет, у нее на пути лучше никому не стоять. Зашибет ненароком и не заметит. А когда заметит, начнет спасать. А это само по себе чревато последствиями для того, кто неудачно подвернулся под руку во время спасательной операции. Девушка неслась, не разбирая дороги, все дальше углубляясь в лес. Стоны и кулеш сменились тихим плачем и негромким болезненным рычанием. Перед глазами спасательницы проносились картины, одна страшнее другой. Отчего-то девушка была уверена, в беду попал ребенок, и это подстегивало еще сильнее. «Великий Гринпис, только бы успеть, только бы успеть!» твердила про себя Алина, прислушиваясь к затихающему плачу. На маленькую поляну девушка вылетела не хуже снаряда, с той же скоростью, такой же раскаленной от страха за несчастного страдальца. Тишина оглушила. Плач внезапно стих. Ориентир пропал. Алина судорожно дышала, оглядываясь в поисках потерпевшего, но грохот сердца и собственное громкое дыхание мешали поиском Пробормотав формулу духа, девушка угомонила свой организм и прислушалась. Несчастный затаился и молчал. «Эй, есть тут кто-нибудь?» Тихонько позвала Адепка. «Я друг, пришла помочь». Попавший в беду молчал. Тогда Алина осторожно двинулась в обход поляны, заглядывая под каждый куст и широкие листья местных лопухов. Где-то в середине пути Адепка услышала тихий судорожный вдох, словно кто-то устал сдерживать стон, но стоически молчал, опасаясь незнакомки больше, чем собственной боли. Магия поиска моментально отреагировала, Алина даже не успела удивиться тому, что до того момента нити не отреагировали, ни на живое, ни на неодушевленное, ни на мертвое, бывшее живым. Бросок в сторону, и вот уже спасательница аккуратно раздвигает ветви приземистого куста, тихонько приговаривая ласковым голосом. «Не бойся, малыш, не бойся, сейчас я тебе помогу!» Огромные черные глаза бусины молча таращились на адепку. Влажный нос дергался, опознавая продирающееся существо по запаху. Острые молочные зубы обнажились, демонстрируя страшный оскал. Ничего этого Алина не замечала. Девушка чуяла только боль, пульсирующая вокруг маленького лисенка. «Ну что ты, малыш, не бойся, что тут у нас? Ох, какой гад поставил тут капкан! А ты зачем полез в эти кусты? Ты ж не мишка, чтобы малины лакомиться!» Причитала адепка, добираясь к несчастному. Лисенок затих, почти перестал скалиться, настороженно глядя на девушку и отслеживая каждое движение. Алина доползла к зверенышу, обломала вокруг ветки и заколебалась. Она по-прежнему не знала, как этот волшебный мир реагирует на ее магию. Но, оглядев ловушку, ясно видела, она не сможет вручную вытащить малыша из большого капкана. Сил не хватит разжать механизм. «Не пугайся, сейчас будет немножко щекотно», – девушка успокаивающе улыбнулась лисенку. Тонкие девичьи пальцы плавно задвигались, словно могиня заиграла на невидимом рояле. Магически оценив ситуацию, Алина с удивлением обнаружила на капкане наложенное проклятие на отсроченную смерть. Но не лисенка, а ближайшего родственника. «Странно, кому понадобилось такое серьезное колдовство ловушки на зверька ставить?» Мелькнула мысль, но Алина не стала отвлекаться, старательно расплетая узелки и петельки злого колдовства. Позади нее раздался негромкий рык. Не оглядываясь, адепка машинально накинула на себя и лисенка защитный купол и порадовалась, что рядом нет магистра охранных наук. Вот бы ей влетело по первое число за забывчивость, а то и наказал бы по полной, как ректор. Мысли об архидемоне вызвали в душе привычное томление но не отвлекли от процесса. Плетение оказалось запутанным. Когда Алина развязала последний узелок, руки у нее тряслись от напряжения. Теперь оставалась самая малость – магией рожать зубья капкана, вытащить лапку из захвата и вылечить рваную рану. Магия Алины, хоть и странная, обладала одним замечательным свойством. Ее источник владел всеми силами, в том числе целительскими. В глубине души Адепка подозревала, что даже магия смерти ей подвластна. Не в полной мере, но все-таки. Проверять эту теорию на полигоне академии каждый раз отказывалась. Убивать живое существо ради эксперимента? Нет уж, увольте. Она Алина, и без этого умения прекрасно справляется. Освободив малыша из стальной ловушки, девушка на секунду задумалась – лечить на месте или все-таки выползти из заросли малинника на поляну и там завершить лечение. В процессе спасения Алина наложила на лисенка заклинание о о чем уже немного жалела. Детеныш решил, что здоров, и принялся активно вырываться из девичьих рук. Вдохнув, адепка усыпила спасенного и поползла обратно. Пятиться задом сквозь заросли оказалось неудобно. Только тогда девушка сообразила, ветви можно раздвинуть магией, на своих двоих спокойно выйти из кустов и вынести малыша на руках, а не левитировать по воздуху. «Когда я научусь масштабно мыслить в моменты спасения?» – удрученно подумала пятикурсница, мысленно продолжая радоваться, что ни одного преподавателя нет рядом. Иначе замучилась бы пересдавать зачеты по всем предметам. Просто от всех приключений и волнений я немного растерялась. Утешала себя Алина, поднимаясь на ноги. Вот и... да, растерялась. «Отдай мне зверя!» Грозно рыкнули за спиной. Алина замерла, крепче прижав лисенка к груди. Быстренько проверила защитный щит и усилила охранную магию, добавив в контур немного боевой, на всякий случай, и медленно повернулась лицом к незнакомке.